Роман. Холодный пол камеры поблескивал от редких солнечных лучей, проникающих в этот полуподвальный бетонный мешок. Рана в боку саднила, мешая двигаться. На полу противным красным бархатом расплылась лужа его крови. Роман сидел в углу, прижавшись спиной к каменной стене. Правый глаз заплыл, затылок болел от того особенно сильного удара кастетом. Даже волчья регенерация не могла справиться с таким количеством травм. Не сдох и на том спасибо. Монкулов прикрыл глаза и медленно выдохнул. Как он мог быть таким идиотом? Как позволил обмануть себя, как новорожденного щенка? По прибытию в Марокко его встретил местный парень, представившийся другом клиента. Роман так устал от перелета, что даже документов у него не спросил. Уже по дороге в гостиницу Альфа заподозрил неладное. Почему она располагается в таком нищем районе? Пустынно, тихо, всюду мусор и грязь. Это здесь он будет жить? Альфа уже хотел задать встречающему пареньку пару вопросов, когда на них напала толпа вооруженных шакалов. Роман отбивался как мог. Обернулся, но вид огромного черного волка не испугал банду. Тогда он понял, что нападение спланировано заранее. Альфа бы порвал их всех, но тишину внезапно пронзил звук боевого выстрела. Бок обожгло страшной болью. Альфа заскулил и рухнул на старый асфальт. Под ним растекалась лужа кровь. Последнее, что Роман видел, это приближающиеся к нему ноги в кроссовках Найки. Затем последовал провал. Очнулся он уже здесь, в грязной камере с чугунными решетками. Пол перемотан окровавленными бинтами. Пуля, скорее всего, извлечена. В этом затхлом подвале все время воняло плесенью, дерьмом и гнильем. Его кормили такой дрянью, которую собаки не стали бы жрать, но деваться некуда. Альфа должен выжить, чтобы вернуться к своей жене. Юля. Мысли о ней были тем единственным якорем, который не позволял отчаяться от своей беспомощности. Вчера вечером впервые к нему в камеру пришли. «Три крупных оборотня, но не альфы». «Встать!» – приказал один из них на чистом русском. После паузы Роман подчинился. Опираясь одной рукой о стену, пошатываясь, он поднялся на ноги. Дверь камеры эти кретины не закрыли. Все трое принялись рассматривать Романа, явно оценивая его физические данные. Интересно, зачем? Силен, в голосе их главаря послышалось одобрение. «Если перейдешь на нашу сторону...» «Имеешь все шансы занять руководящие посты». «И где же она, ваша сторона?» – усмехнулся Роман. «Неплохо понять, где же он, черт возьми, находится. Мы занимаемся многими вещами, которые в обществе считаются неприемлемыми», – уклончиво отозвался главарь, тщательно отслеживая реакцию Романа на свои слова. «Такие, как ты, нужны нам, сильный и опытный Альфа. Это у вас такие современные методы вербовки?» перебил его Роман, чувствуя, как гудит в ушах. Пристрелить потенциального члена группировки, чтобы наглядно продемонстрировать свои методы работы, он заговаривал зубы банде, прикидывая пути побега. «Тебя заказали», — слова Романа ничуть не смутили парня. «Нам отвалили кругленькую сумму, чтобы мои люди тебя завалили». Там присутствовал свидетель. Пришлось подыграть ему, чтобы он своими глазами поверил смерть объекта поле вошла неглубоко, мы легко ее извлекли. Тебе сохранили жизнь лишь за тем, чтобы услышать твой ответ. Если откажешься, никакого смысла сохранять тебе жизнь не будет. Говори прямо, чего вы от меня хотите, на что рассчитываете. Для начала посмотрим на тебя в деле», — хмыкнул главарь. «Оценим навыки ближнего боя, стрельбы, умение оставаться незамеченным. В твоих вещах мы нашли много интересного». «Эти штуки, которые скрывают запах», он вынул из кармана пузырек со снадобьем и покрутил его в руках. «Ты их сделал!» Именно после этого вопроса Роман понял, почему его не убили и не убьют. Эти шакалы хотят знать секрет приготовления средств для сокрытия запаха. Возможно, теперь эстафета перешла к нему. Манкулов решил поиграть с бандой, отвлечь их от вопроса охраны. «Справиться с ними, будучи раненым?» Будет очень сложно, но даже не попытаться спастись он не может. Клетка для волка хуже ямы. Уверен, тебе здесь не нравится. Переговорщик осмотрел грязную вонючую камеру. Хочешь перебраться в условия получше? С мягкой кроватью, с антисептиками, антибиотиками горячим обедом. Скажи, как готовить эту штуку и получишь. Вот он, тот самый момент. Переговорщик на секунду отвернулся, отвлекся. И Роман использовал это мгновение с максимальной пользой. Размахнувшись, нанес удар кулаком в лицо. Проклятие слишком слабо. Его организм, измотанный ранением и плохим питанием, больше не обладал прежней мощью и ловкостью. От этого удара переговорщик пошатнулся, едва не упал, но устоял на ногах. Будь Роман в своей обычной форме, и этот шакал не стал бы вовсе. Альфа приготовился драться но не успел даже среагировать на сорвавшихся с места конвоиров, что все это время отмалчивались. Они набросились на него. Из-за заторможенных реакций он не успел защититься. Увидел приближающийся к нему кастет и отключился. Очнулся на полу в луже собственной крови. Она натекла из раны на голове. Ребра болезненно ныли, похоже, по ним усердно прошлись ногами. Один глаз заплыл. Ужин не принесли. Даже зловонной похлебки сегодня не будет. Монкулов закрыл глаза и вскинул голову к потолку. Он чувствовал, что долго так не протянет. Его не убили сразу, сочтя полезным, но это еще не означает, что ему дадут выжить. Интересно, кто же его заказал? Услуги киллеров, тем более международных, стоят очень дорого. Кто из врагов ненавидит его настолько, что готов убить, камеру наполнил, его хриплый страшный смех неужели дорогой тесть не зря капулов в последнее время затих сначала требовал высших наказания для похитителя своей дочери а потом вдруг успокоился роман грешным делом начал думать что ему стало стыдно за свои обвинения в адрес того кто спас его ребенка сейчас все предстало совсем в другом свете на какое то время альфа уснул хотя больше похоже на то что просто потерял сознание очнулся от лязгающих звуков металлического замка с трудом разлепив глаза роман понял что сполз на пол сил не было даже на то чтобы подняться похоже в организм проникла инфекция с которой не мог справиться даже волчий иммунитет вот ты какой роман манкулов протянул незнакомец войдя в камеру от него не исходило опасности и агрессии бить альфа он не собирался хотя Манкулов был бы не против того, чтобы этот позор наконец-то закончился. Он, сильный, могущественный, взрослый оборотень, валяется на грязном полу, не в силах даже встать. «Я о тебе многое узнал. Они там совещаются, подумывают убить тебя», — вздохнул оборотень. Пожилой, обессиленный Альфа. «Такие уже не могут держать в руках вожжи, но имеют влияние и уважение в стае». «Я против», — сообщил он после паузы. «Чего ты уперся, парень? Молодой совсем, вся жизнь впереди. Но убьют тебя, и что дальше? Думаешь, совесть свою спасешь? У тебя целый клан в управлении. Ты хоть понимаешь, что там начнется без тебя, дурак? Если выживешь, то есть шанс вернуться обратно. Я замолвлю словечко. Нам рабы не нужны. Мы тебя жизнь спасли, хотя могли бы убить. Отплати нам и будь свободен». «Вы отпустите меня?» Он очень сомневался в словах старика. «Даю слово», – прошептал старый Альфа. «Один год верной службы и катись на все четыре стороны. Но ты должен стараться. Никаких отлыниваний, никакого саботажа с твоей стороны». «Сказано захватить корабль, ты выполняешь. Так уж и быть, постараюсь тебя не отправлять на заказные убийства. Будешь выполнять все условия и через год вернешь на родину. Что скажешь? Роман не ответил, согласится переступить через себя, стать преступником, бандитом, убийцей. Но через год он вновь увидит свою жену. Перед внутренним взором стало ее счастливое лицо, нежная улыбка, хрупкая фигура. Как она там без него? С ума ведь сойдет от горя. Замужем, но без мужа. Он нужен ей. Пусть через год, но нужен. Я смогу послать весточку о себе? Нашел он в себе силы задать вопрос. «Нет!» – категорично покачал головой старик. «Нам только не хватало, чтобы твоя стая ринулась спасать тебя». «Не стая, женщине!» – прохрипел Манкулов. «Ха!» – тихо рассмеялся старик. «Значит, есть кто-то важнее стаи? Тогда тем более нет. Знаю я этих женщин. Примчиться сюда тебя не найдет. А вот приключений на своей прелести – этого в морокко навалом. В твоих же интересах не сообщать ничего ей». Вот приедешь к ней через год, а она уже с другим. Заодно и проверишь свою самочку». От этих слов Роман разозлился. Одна только мысль, что Юля найдет в себе нового мужа, вгоняла его в лютое бешенство. Они женаты. Брак оборотней не расторгнуть, но без потомства и постоянной подпитки запах с Юлей практически исчезнет. Отношения нужно поддерживать, разделяя постель. Если ее запах станет таким же, как до замужества, Не исключено, что его жена найдет себе нового самца. «Я согласен», – простонал Альфа, чувствуя, что вырубается окончательно. Ревность пробудила в нем агрессивное желание жить. «Если он умрет, то Юля точно выйдет замуж повторно. Но если Альфа выживет, то сможет вернуться и заявить права на свою женщину». «Хорошо», – донеслось до его угасающего сознания. «Ты умный парень. Я знал, что примешь правильное решение».